Здесь они нашли ценную добычу, которую разделили между собой, в том числе много золота, серебра, разных тканей и особенно мехов собольях, лисьих и куньих. Спустя несколько дней жители начали возвращаться. Первым пришел остяцкий князек со своими людьми и принес Ермаку и его дружине дары и съестные припасы. Затем мало-помалу возвращались и татары с женами и детьми. Итак, после неимоверных трудов и почти баснословных подвигов, казаки водрузили русские знамена в столице Сибирского царства. Хотя огнестрельное оружие и давало им сильное преимущество перед туземными народцами, однако при оценке их подвига нужно иметь в виду, что на стороне врагов было огромное численное превосходство. По словам летописей, русские воины имели против себя будто бы в двадцать, и даже в 30 раз большее количество неприятелей. Только необычайная крепость духа и тела помогли казакам одолеть столько врагов, а эти дальние походы по незнакомым рекам и странам при всех переменах сурового северного климата показывают, до какой степени Ермак и его товарищи были людьми бывалыми, закаленными в лишениях, привычными к такого рода трудам и к борьбе с северной природой. Завоеванием Кучумовой столицы, однако, война далеко еще не кончилась. Сам Кучум нисколько не считал для себя потерянным свое царство, которое наполовину состояло из кочевых татарских улусов и бродячих инородцев. Соседние степи, куда казаки не могли за ним следовать, представляли ему надежное убежище. Отсюда он мог делать внезапные нападения на казаков – и потому борьба с ним затянулась потом на довольно продолжительное время. Особенно опасен был предприимчивый царевич Магмед Кул, скоро успевший оправиться от своих ран. Уже в ноябре или в декабре того же года он подстерег небольшой отряд казаков, беспечно занимавшихся рыбной ловлей на Ближнем Абаладском озере и нечаянным нападением почти всех перебил. Это была первая чувствительная потеря, которая очень огорчила Ермака и всю его дружину. Ермак начал изыскивать средства к отмщению. Наконец, следующей весной от одного преданного себе татарина он узнал, что Магмед Кул расположился станом на реке Вагаи, левый приток Иртыша между Таболом и Ишимом, верст Заста от города Сибири. Посланный против него отряд казаков – в свою очередь, внезапно напал ночью на его стан и многих татар убил, а самого царевича захватил в плен живым. Потеря храброго царевича нанесла сильный удар кучуму и на некоторое время обезопасила казаков от его предприятий. Но число их уже сильно убавилось, военные запасы истощились, тогда как предстояло еще много трудов и битв, чтобы докончить покорение сибирской земли, и упрочить там русское владычество. Поэтому была настоятельная нужда в русской помощи. Уже вскоре по взятии города Сибири, Ермак и его товарищи отправили к Строгановым вести о своих успехах, а потом с теми же вестями послали в Москву к самому царю Ивану Васильчу, атамана Ивана Кольцо с несколькими казаками и с дорогими сибирскими соболями а также с просьбой прислать им царских ратных людей на помощь. Меж тем, как доблестная казацкая дружина завоевывала в Москве новое татарское царство, в Пермском краю произошло событие, которое повлекло на Строгановых гнев грозного царя и новую опалу на товарищей Ермака. Пользуясь тем, что в Пермском краю оставалось мало ратных людей, какой-то пилымский вагульский князь пришел с толпами остяков, вагулов и ватяков, доходил до Чердыни, то есть до главного города этого края, а потом обратился на Камское усолье, Конкор, Киргедан и Чусовские городки, выжигая окрестные села, погосты и посады и забирая в плен крестьян. Строгановы едва отстояли от неприятелей свои городки. Чердынские воеводы Василий Перепелицын Может быть, и без того недовольный привилегиями Строгановых и их неподсудностью себе, воспользовался этим нападением для их обвинения. В своем донесении царю Ивану Васильевичу всю вину претерпевшего пермским краем опустошения он свалил на Строгановых.